Глава двадцать третья Хэнк возвращался на свое место за столик, где они ужинали с его спутницей. Неужели Лилит любит его? За всю свою жизнь он повидал немало проявлений этой самой любви, но никогда не встречал идеального примера. Жоны тугих кошельков любили деньги, папики любили идеальные тела и мордашки, хотя по сути своей все сводилось к деньгам. Его мать любила их с братьями, но они были ее детьми. Это проявление абсолютной любви, но не идеал любви между мужчиной и женщиной. И вот впервые в жизни он столкнулся с тем, что кто-то любит его так сильно, что готов поступиться своей гордостью. Это было написано в ее глазах. Он увидел это, и ему стало жаль ее, жаль их, потому что он тоже любил ее не меньше. Но у них нет будущего. Им не дано завести детей, большой дом и собаку. Они никогда не будут образцовой семьей, не будут ходить в гости к соседям или родственникам, не смогут по выходным устраивать званные ужины. Он — наемный убийца. У таких все по-другому. Пули, боевые ранения, сложные операции, доклады начальству. Но будь он проклят, если не хотел каждый день быть рядом с ней, готовить завтрак, есть на обед ее стряпню, водить ее в рестораны на ужин а ночью — быть для нее единственным, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным вместе. Он вздохнул. Ему не хотелось уходить из этой кабинки, но Хэнк понимал, что должен. Должен вернуться к девушке, ожидавшей его за столом. Извини, что задержался. Возникли небольшие проблемы. Звонил товарищ, сказал, в офисе слетела система, необходимо восстановить ее, иначе в понедельник начальник сдерет с нас шкуру. Блондинка внимательно выслушала его и без каких-либо возражений поднялась из-за стола. «Спасибо за прекрасный вечер». Ему показалось, или в ее словах прозвучал упрек. «Но надо было предупредить, что ты тоже гей». Хэнк, провожавший ее к выходу, остановился как вкопанный. «Что она несет?» «С чего ты взяла?» Блондинка закатила глаза. «Думаешь, я не заметила, как ты весь вечер пялился на того парня в персиковой рубашке, а потом вообще исчез. И тот парень, кстати, тоже. «Не надо быть гением, чтобы понять, что вы уединялись в туалете. И тем более ты даже не обратил внимания на мою грудь, а обычно все нормальные парни смотрят только туда. Я не сержусь, просто не понимаю. Зачем было звать меня на свидание?» Хэнк откашлялся и провёл рукой по волосам. Он едва сдерживал смех. «Он гей. Ты права, прости. Я встретил тебя и подумал, может, попробовать с девушкой?» «Кто, если не такая обворожительная, умная и веселая малышка, как ты, сможет вернуть меня в ряды натуралов?» Но что-то не срослось. Блондинка осталась довольна его комплиментом. «Если хочешь повторить эксперимент, звони. Я с удовольствием тебе помогу в этом». С этими словами она уселась в ожидавшее ее такси. Хэнк вернул ей улыбку и захлопнул дверь. «Все. С этой покончено». Возвращаться в ресторан ему не хотелось. Он пока не готов вновь увидеть Лилит. Нужно многое обдумать. Он сел в свою Ауди, которую предусмотрительно подогнал служащий парковки, и поехал домой. Квартира встретила его тишиной. Он включил свет и направился к бару. Налив себе виски, он одним глотком осушил стакан. Внутренности обожгло. Затем в теле появилась едва уловимая истома. Хэнк налил еще порцию и развалился в кресле. А она хороша. Он не знал, что в ней такого особенного, но его кровь всегда вскипала, стоило Лилит очутиться в одной комнате с ним. Он сходил с ума, когда проникал в нее. Это чувство сродни нирване. Ты будто находишься под наркотой. Создается впечатление, что ты паришь в небе. Ни с кем до этого он не испытывал подобного. Только с Лилит. И с Элизабет. Хэнк улыбнулся. Одно. Имя демона второе — второе клятва Богу. Удивительно, сколько интригующих качеств вмещала в себя эта Лилит. Ему никогда не было скучно с ней. Но если его недруги узнают про нее, жизнь Лилит будет в опасности. Он осушил еще один стакан и поморщился. Хэнк не знал, как поступить в данной ситуации. Точнее, знал, но не мог. Он не мог порвать с ней. Просто так взять и выкинуть из жизни лучшие мгновения. Но ведь он любит ее. Значит, должен сделать это ради них. Чтобы не бояться, что пока он на очередном задании, ее убьют в квартире просто за то, что она дорога ему. Дорога наемному убийце. Хэнк закрыл глаза и начал вспоминать сладость ее губ. Ему хотелось, как в ту ночь, уснуть, обнимая ее хрупкое тело. Его малышка. Он улыбнулся, представив её рядом с собой. Его тело расслабилось, и он постепенно погрузился в сон.